Во сыром бару росла, Спротив солнышко цвела, Ой, люли, ой, люли, Спротив солнышко цвела. Ой, явлане душечка, Да в кого ж ты хороша, Ой, люли, ой, люли, Да в кого ж ты хороша, Я в тятеньку хороша, Да я в маменьку пригожа, Ой, люли, ой, люли, Да я в маменьку пригожа, Через мой широкий двор пролетал есен сокол, ой, люли, ой, люли, пролетал есен сокол, Пролетал есен сокол, ронил золотом пером, ой, люли, ой, люли, ронил золот с пером, ронил золот с пером на подворье на моё. ой, лю ой люли на подворье на моё. Это тятенька увидел, судочь родный, усмотрел. Ой люли, ой люли. Сударь родный усмотрел. Ты, с спадеми. Ты, Пименовна, сбереги. Ой люли, ой люли. Ты, Пименовна, сбереги. А мне тятя недосуг, Сударь родный не досуг, Ой, люли, ой люли. Сударь родный не досуг. По новым синям хожу. На руках жемчуг ношу. Ой, люли, ой, люли. На руках жемчуг ношу. Да я на шеюшку нежу, В компаниюшку спешу. Ой люли, ой люли, В компаниюшку спешу. Женишка ли выбираю? Я выбрала женишка, Ой люли, ой люли, Я выбрала женишка Свет Григория щеголька, терентище щеголька— Ой люли, ой люли, терентище щеголька. Уж ты аннушка нежненька, да у тебя рученьки беленькие, да не работу работаючи, да чай да кофе наливаючи, да на подносе подавающие, да на подносе на серебряном, да в стакане во хрустальном, да со стакана водка хлещется, да по подносу разливается, да уж как Вася догадается, да ты и спейка и скушайка Да моего метку покушай -ка. Да я из рюмочки не пью, таки не пью, Да со стакана не хочу, да не хочу. Да пред тобою постою, постою, Да тебя душой назову, назову, Да тебя душой Аннушкой, Да поизводчине Васильевной. Величание новобрачному Золото с золотом сливалось, Жемчуг с жемчугом сокатились, Да Фёдор с Аксеньей сходилися, За единый стол становились. И наше-то золото получше да поярче, Да наш-то от жемчуг подороже, Фёдор Аксеньей получше, Фёдор Аксеньей покраше, Возрастом он да побольше». Ясны-то очи, пояснее, Черные брови почернее. Разан мой роза, Далее виноград зеленый, дале кто у нас хороший, дале кто у нас пригожий? Евгений от хороший, Владимирович пригожий, Дале по светлице ходит, С погорницы гуляет. То ли -то выходит, Дале в сене-то проскрепели, Дале на крыльцо выходит, дале конь и к ему подходит, Дале конь под им бодрится, Дале плеточкой возмашет, Дале конь под им воспляшет, Дале к лугу-то подъезжает, Дале луг от зеленеет, Дале к морю-то подъезжает. Да море-то сколыбает, Далее к дому-то подъезжает, Далее маменька встречает, Далее свершочки вершочки сымает, Далее в горницу заводит, В светлицу проводит, Далее за стол посадила, Далее невестой дарила, Далее на тебе сын-невеста, Далее на тебе сын-сыночек, Наталья-то хороша, Павловна пригожа. Как у млада светлого месяца,